Глава 24, самолет еще только набирал высоту, а Артем уже понял, что совершил огромную ошибку. Три гребаных дня не повлияют на диплом Алексии. Надо было плюнуть на все и взять ее с собой, чтобы сидела сейчас рядом с горящими глазами и вслух рассуждала о том, что будет делать на форуме. Да, после такого вся их секретность отношений полетела бы к чертям. Ну и ладно. Потерпеть немного косых взглядов можно Артем потер лоб как обычно в самолете у него началась боль в висках она теперь пройдет только когда пойдут на посадку. Обычно он предпочитал быстро отключиться, благо лететь всего пару часов, но сейчас сон казался чем-то невозможным. Артем прикрыл глаза, подумав, что ему стало бы легче от прикосновения с светловой. Он почти физически ощутил прохладные пальцы на своем лбу как они скользят в волосы, мягко массируя кожу. И, черт, действительно стало легче. Так что в итоге удалось подремать почти до приземления. А там уже все завертелось очень быстро. Не успел Артем включить телефон, как он едва не взорвался от вороха звонков и сообщений. В первую очередь созвонился, конечно, с соучредителем Кириллом Иллирионовым. Он отвечал за стратегию развития, работу с инвесторами и прочими вещами, которые Артема не интересовали. «Ты там как? Учти, спать долго не выйдет. У нас на девять уже запланирована съемка для двух журналов». «Ну так снимайся!» Невежливо откликнулся Артем. Он уже заметил высокую, худую и строго одетую девицу с табличкой со своим именем и фамилией. «Нет, это ты у нас лицо продукта. Давай-давай, поработай на благо компании, а то из Москвы удрал, в универ устроился а как же любимое детище а любимое детище сухо отозвался артем получает от меня постоянные консультации в любое время суток мать его ну так устрой еще одну консультацию расхотался собеседник пока фотографы будут запечатлять тебя красивого можешь рассказать им про последнее обновление если ты падла попытаешься украдкой снять как меня припудривают то я очень постараюсь сделать все, чтобы ты испытал очень много боли и унижений». Сообщил Артем. Он уже подошел к встречающей девице, которая едва ли не размахивала плакатом. Такая вся деловая, в брючном синем костюме, со строгой прической. «Здравствуйте», — проговорил шепотом, слушая ответную угрозу от Кирилла. «Кажется, вы ждете меня, Валерия». Он увидел имя на ее Бейджи. «Идемте». «Да, я впечатлен. Уже собеседнику». «Ладно, хорошо. Да, скоро увидимся». Артем устроился в присланном за ним авто и закрыл глаза, пытаясь расслабиться. Три дня среди профессиональных суетологов. Мужчина с некоторой даже злостью открыл глаза и тут же встретился взглядом с этой Валерией. «Ну давайте». Вздохнул, понимая, что остаться наедине с мыслями не выйдет. «Что там у вас?» Обрадованная девушка тут же затараторила, рассказывая, что будет на форуме, когда Артему выступать и так далее. Она одновременно отдала и весьма красивую и увесистую кожаную папку. Внутри, как обычно, буклеты, расписания, пропуск во все зоны, как вип-гостю, список ключевых гостей и еще куча бумажек. Артем окинул все это быстрым взглядом, зацепился за фразочку на одной из бумаг. Автограф сессия. Он поднял взгляд на Валерию которая явно занервничала. Видимо, выглядел он не сильно добрым. «Я что, рок-звезда?» «Ну, у вас есть фанаты!» Выражение лица Артема стало весьма скептичным. «Фанаты софта? А подписывать что, крышку ноутбука? Флешку? Как это вообще работает?» «Ладно, Валерия, я пока не хочу об этом думать. Вы же моя помощница на эти три дня? Отлично. Давайте сделаем так». «Вы мне сейчас все расскажете, так как ехать нам еще минут 40 минимум. А потом вы сотворите чудо, выкроете мне часа два поспать, иначе я буду очень злой». Валерия задумалась лишь на мгновение, затем засияла всеми винирами. «Я могу передвинуть вашу фотосессию?» Она что-то проверила в своем планшете. «Да, давайте так и сделаем. Тогда съемку перенесем на 10, а завтрак вам принесут в номер». «Да, тогда у вас даже останется небольшой запас времени между съемкой и репетицией перед презентацией». «Мне не нужна репетиция». Валерия округлила глаза. Даже, кажется, едва за сердце не схватилась. И все же рискнула осторожно возразить. «Но Артем Игоревич...» «Валерия...» Он в который раз проверил, не прочитала ли лексии его сообщение «Нет, видимо, уснула». «Хорошо», — вздохнула помощница, делая пометки в планшете значит, у вас освобождается еще время. Если хотите, можете передвинуть фотосессию еще на час вперед. Тогда сможете подольше поспать. Или я могу?» Артем слушал, машинально отвечал. «На самом деле, хорошо, что эти три дня будут плотно забиты. Быстрее пройдут, и он вернется к Алексии». Нет, надо было брать ее с собой. К огромному современному отелю они подъехали спустя час, что даже быстро, учитывая все пробки. «Машина приедет через три часа». Валерия вышла следом за Артемом. Быстро показала носильщику вещи, которые надо забрать. «Я буду ждать вас в холле Горизонта. Номер моего телефона есть в вашей папке. Я всегда на связи. Рада была познакомиться». Артем коротко улыбнулся, уже мечтая принять душ и поспать. День накануне, несмотря на то, что был выходным, выдался суматошным. Но то была приятная суматоха, которую он разделил с Лекси. В просторном холле отеля сквозь огромные окна лился солнечный свет, отражался от зеркальных поверхностей ультрасовременных огромных ламп и фигур, точно целиком вырезанных из металла. Народу вокруг было немного. Артем огляделся в поисках стойки и услышал знакомый голос. Арте! Твою мать! пронеслось как-то обреченно в голове. Артем уже знал, кого увидит, пока оборачивался. Вовремя, потому что секунду спустя его едва не снес вихрь из русых волос, сладкого запаха духов и шелестящей ткани. Губы моментально ощутили вкус темно-розовой помады. На миг дрогнули, вспомнив похожие поцелуи. В следующий момент Артем мягко, но решительно обхватил девушку за плечи и отодвинул от себя. «Привет, Эля. Целоваться было обязательно. понедельник вместо Артема Игоревича пары вел другой преподаватель. Лекси даже не обратила внимания, как он выглядит. Просто сидела и старательно запоминала объяснения, записывала, считала. Девчонки рядом косились на такой приступ трудоголизма, но молчали. Лекси же решила про себя, что не будет сидеть у окошка и ждать любимого. Да, наверное, круто раствориться в отношениях, жить только ими и все такое, но а как же тогда любовь и уважение к себе? Может, когда забываешь про него, то мужчины это чувствуют и теряют интерес?» лекси мотнула головой. «Господи, о чем она вообще? Никто ни в ком не собирается растворяться. Артем уехал, да, но всего на три дня. Они сегодня уже списывались несколько раз. Созвониться не вышло. У Артема там каждый час был плотно расписан. Но он обещал позвонить в районе одиннадцати, когда освободится и удерет в номер». После третьей пары Лекси перехватили возле аудитории. «Стоять, Светлова!» «Илья Романович!» Лекси прижала руку к левой части груди. «Вы чего прямо на духом орете? А если я инфаркт получу?» «В 22 года, не имея сердечных проблем, это вряд ли». Илья Романович, как всегда, выглядел сногсшибательно. Причем в прямом смысле слова. Потому что как иначе объяснить тот факт, что проходившая мимо Яна вдруг на ровном месте запнулась и полетела практически под ноги мужчине. Да еще так вскрикнула жалобно, от отчего к ней бросились как минимум пятеро студентов, проходивших мимо. Лекси только глаза закатила. А вот Илья Романович оказался быстрее всех парней. Ловко поднял Яну, еще и юбку заботливо одернул. «Вы как?» «Ай, нога!» И такой надрыв в голосе, что прямо хочется верить. И глаза полны слез, а волосы растрепались картинно, как в кино. Яна сегодня надела клетчатую юбку чуть выше колен и белую блузку. Нежный макияж подчеркивал глаза. Картинка, а не девушка. Лекси же заухмылялась еще сильнее. Прижала ладонь к губам, чтобы скрыть это. «Кажется, Яна решила, что она и Илья Романович встречаются?» «Нога?» Тем временем встревожился мужчина, разглядывая упомянутую конечность Яны. «Наступать больно? А вы поэтому за меня цепляетесь?» По мнению Лекси, Яна не просто цеплялась, а буквально повисла на Илье Романовиче. Еще немного, и их слияние будет выглядеть уже неприлично. «Да...» — протянул мужчина, когда Яна издала совсем жалобный всхлип. «Смотрю, тут дело серьезное». «Так, ты...» Он ткнул пальцем в одного из студентов которые стояли и с любопытством наблюдали за развитием событий. «Иди сюда. Как зовут?» «Илья!» — протянул высокий рыжий парень. «О, теска! Илья Романович осторожно передал всхлипывающий Яну парню. «Это твоя ноша, понял? Осторожно доставь девушку в нашу клинику. Проследи, чтобы ее осмотрели. А потом помоги добраться до дома. Так я...» Парень явно не хотел стать рыцарем. Судя по круглым глазам Яны, она такого не ожидала. «Ты, ты!» — покивал Илья Романович. «Давай, говори курс, факультет, группу. Какая пара сейчас? Тебе не засчитают прогул». Лекси сцеживала смех в кулак. На Яну не смотрела, чтобы не расхохотаться в голос. Да уж, сама себя загнала в ловушку. Лекси сильно сомневалась, что ее бывшая подруга на самом деле повредила ногу. Илья Романович тем временем действовал. Пообещал теске, что никто не засчитает ему прогулы. Убедился, что Яну по дороге не уронит, а затем оглядел студентов вокруг: Я сейчас не понял. Голос веселый, но такой, что смеяться не тянет. У нас тут собрание. Любопытные рассосались в мгновение ока. Теперь уже лекси рассмеялась. Илья Романович, а чего вы сами ее не отнесли-то? Не смоглась держать любопытство. Мужчина хмыкнул и потрепал Лекси по плечу. Также за плечо потащил за собой. «Видишь ли, Светлова, к 30 с хвостиком годам я научился кое-что понимать. Эта девушка ничего себе не повредила. Упала красиво, вздыхала весьма красочно и трогательно. Хорошие актерские способности». Они зашли в кабинет Артема, в котором пахло его парфюмом. Лекси вдохнула полной грудью и на миг закрыла глаза, представляя, что Морозов рядом только на миг. И снова вернулась в реальность, чтобы удивиться. «Так вы ее разгадали?» «Что там разгадывать-то? Она же в твоей группе учится. Странная девушка. Ладно, давай мы с тобой поработаем над дипломом. Потом довезу тебя до дома». «Это еще зачем?» Лекси только успела возмутиться, как перед ее носом помахали пальцем с серебряной печаткой, на котором красовалась чья-то морда. «За тем, что меня Артем попросил. Еще вопросы?» «А вы все выполняете, о чем просит Артем?» Лекси очень старалась не ехидничать, но, кажется, вышло не очень. Потому что Илья Романович прищурился и предложил не препираться, а заняться делом, иначе он расстроится. Лекси видеть его расстроенным вообще не желала, потому торопливо достала планшет. Остаток дня прошел спокойно. Да, именно так. Лекси сначала съездила в приют, где помогла с новенькими. Помогла с кормлением, поболтала с другими волонтерами. Позвонила маме и договорилась, что заедет завтра с ночевкой. Только после этого пошла домой. «Домой?» Лекси так и замерла перед дверью подъезда, не видя никого. «Девушка, заходить будете?» За спиной обнаружилась недовольная женщина в спортивном костюме и мелкой собачкой под мышкой. «Чё застыла? Ты вообще местная?» «Извините». Лекси приложила ключ таблетку, снова задумавшись. На тихое ворчание что-то там про молодежь внимания не обратила. Так что женщина решила изливать душу своей собачке. Лекси же машинально поднялась на лифте, машинально зашла в квартиру. И только уже сев на диван и обняв сытых котов, она вслух проговорила: « Это что же, я тут себя ощущаю дома? покачала головой и хихикнула. А еще сижу и разговариваю сама с собой. «Что любовь делает с человеком?» Фома философски облизывал кабачка и арбуза. У него была своя любовь. Лекси же переваривала свое открытие. А еще пыталась дозвониться до Артема, но он не отвечал. Прикинув, сколько в Москве сейчас времени, Лекси решила, что он еще занят. Увидит и перезвонит. В студенческом чате что-то сообщения осыпались одно за другим. Лекси давно туда не заглядывала но сегодня там поднялся какой-то ажиотаж. Телефон вибрировал, не прекращая. «Да ну нафиг! Поставлю полную тишину. Достали уже. Что там обсуждают? Как я нагрохнулась у ног Ильи Романовича?» лекся открыла чат, лениво прокрутила его туда-сюда. Сердце сделало удар о такой силы, что они едва не затрещали. Все звуки точно отдалились. Она падала в пустоте, а перед глазами висели сообщения. Народ, Морозов опять с Эли Клио. Вы видели ее новый видос? Я видела шорцы. Они там целуются. Нет, ну а что? Она телка зачетная. Костян, закатай губу. Тебе не светит. Но они реально классно смотрятся. Идеальная парочка. Огонь и лед. Что, мать вашу? Какой еще лед? Какой огонь? Что происходит? Пальцы дрожали, пока Лекси открывала видео с этой Эли Клио. Да, вот они. Внутри все скрутило. Ледяной укол в сердце, а потом жар, поднимающийся к лицу, покалывающий кожу мелкими иголками. Лекси видела, как невероятно красивая девушка в ярком наряде бросается к Артему. К ее Артему. И они целуются. Затем следующий кадр. Как она поправляет ему воротник рубашки собственническим жестом. Как он обнимает ее за плечи. Грудь вдруг сжала такая тяжесть, что стало трудно дышать. Нет, это невозможно. Так не бывает. Артем же... Он не мог. Алекси замотала головой, отгоняя черные мысли, которые кружили вокруг нее, как подбитые птицы. Так, нельзя верить всем видео. А рассуждать логически выходило трудно. Лекси постепенно заполняла холодная, кусачая ревность. Пополам с болью. Это может быть монтаж. Подстава, нейронка. Божечки, она поверит сейчас во что угодно. Лишь бы только не... Не то, о чем боится даже подумать. Надо позвонить. Позвонить и просто спросить, так. Гудки тянулись целую вечность. Лекси вдруг поймала себя на том, что пытается грызть ногти. Детская привычка, от которой она избавилась много лет назад. Да, слушаю, говорите. Простите, пробормотал Алекси. Кажется, нас неправильно соединили. Я звонила Артему. Все верно, это его телефон. Артем в душе. «Я могу что-то передать?» Мир разбился на тонкие, острые осколки льда. Какое-то время Лекси просто отключилась от остального мира. Потом точно вынурнула из темной ямы, уцепившись за простую мысль. Проблемы надо проговаривать. Коты сидели рядом, внимательно глядя на нее, и то и дело принимались облизывать лапы друг другу. Тоже нервничали, чувствовали, как девушку трясет. Лекси обхватила себя за плечи, огляделась. Оказывается, она ухитрилась сползти с пола на диван. Последние десять минут выпали из памяти. Внутри все еще царапали невидимые осколки. Но Лекси заставила себя еще раз прокрутить то видео. И еще раз, и еще. Она, может, не сильно опытная в отношениях, зато наблюдательная. И что-то не похож Артем на безумно влюбленного. Вон какое лицо. Он такое делает, когда кто-то рядом с ним совершает огромную глупость. «Ну а как насчет женского голоса по телефону?» Лекси сжала виски, понимая, что думается плохо. Хотелось обнять себя и начать хныкать. Вместо этого она дотянулась до телефона. Время почти одиннадцать вечера. Ева точно не спит. Пару раз сухо всхлипнув, Лекси нашла ее номер. «Да, мать вашу, сегодня день, что ли, не в том созвездии, или как там говорят?» «Слушаю», — вместо Евы ответил суровый мужской бас. Лекси аж отвела телефон, чтобы убедиться в правильности номера. «Нет, все верно». э, -э, -э, -э, -э, -э... да это сейчас прозвучит тупо, но не сказать не могла». «Ева?» На том конце явно тоже переживали за тупой вопрос. «Нет». «Какой вопрос, такой и ответ». «Это ее отец. Добрый вечер, Алексия». Вроде голос потеплел на пару градусов. «Александр Владимирович!» Лекси аж выдохнула но тут же опять встревожилась. «Ой, а с Евой все хорошо?» «Она общается со своим будущим мужем. Вы же, Алексия, согласитесь быть подружкой невесты? Вы одна из достойнейших подруг моей дочери. Хорошо на нее влияете. И у вас отличная крепкая семья, пусть и с отчимом, но он явно заботится о вас». Лекси беззвучно хлопнула себя по лбу, но вслух крайне вежливо ответила. «Конечно. А я могу поговорить с Евой?» «Или мне стоит перезвонить попозже?» Она помнила отца своей подруге. Тяжелый взгляд, мощная челюсть, всегда чуть выдвинутая вперед. Точно он вечно бросает вызов миру. Волосы в слегка старомодной, но идеальной укладке, с легким налетом седины. «Ой, сейчас он ей откажет». «Думаю, вы сможете с ней пообщаться. Игорь уже собирается уходить. Подождите пару секунд». Лекси кивнула, потом сообразила, что ее не увидят, и коротко сказала, что подождет. «Ну, отлично. Сегодня день, когда все отвечают на чужие звонки?» Ева и правда очень быстро взяла телефон. И голос у нее звучал так, что Лекси на миг забыла о своей проблеме. «Ты чего? Ева, ты как?» «Мой мозг только что зверски поимели. А я даже не могла плюнуть ядом в ответ. Забей. У меня уже есть план по избавлению от дорогого женишка». Подруга шептала совсем тихо. Слышно было, как она торопливо куда-то идет. Потом хлопнула дверь, и Ева уже заговорила нормальным тоном. «Капец, Лекс! Он такой душный, что я хочу открыть все окна в доме!» «Вы встречались у родителей?» «Ага. Они с отцом все обсуждали какие-то дела. Потом стали дружно думать над списком гостей. Затем Игорь сказал, что мне стоит поскорее снять Афрокосы, чтобы успеть привести волосы в порядок. Уф!» «Так, ладно, что случилось? У тебя такой голос?» лекси опять всхлипнула и все выложила до мельчайших подробностей. За время рассказа успела смахнуть со щек пару слезинок, слегка охрипнуть и потискать арбузика. «Да ну на!» — протянула Ева озадаченно. «Нет, Артемка у нас не такой. Лекс, это блогерша мутит». «Но это не видеомонтаж и голос в телефоне». «Да», — согласилась Ева. Голос в телефоне это сильно. В принципе, есть идеи, почему так случилось. Например, облилась, попросилась в номер, ну а там просто совпал момент. Может, она его реально соблазнить планировала, а тут ты позвонила, как по заказу. Лекси пыхтела в телефон. Ей очень хотелось поверить, но внутри все равно продолжали резать осколки. Ну да, Ева права. Артем правда не мог вот так. Они встречались три года, выдавила наконец практически жили вместе чуть не поженились расстались год назад вдруг старые чувства вернулись я шелестела чем то кажется решила достать конфеты из заначки которую хранила дома у родителей ну прочавкала она в телефон так и будешь сидеть и страдать или позвонишь артемке и спросишь напрямую тут лекси поняла что ей делать прямо как молния сверкнула в голове даром что гром не раздался Девушка даже ненадолго зажмурилась от идеи. «О, да! Дерзко, зато сразу все выяснит. Ева!» М -м -м? Мне нужна твоя помощь!» «Узнаю воинственный тон!» Подруга явно обрадовалась. «Так, давай излагай, что там у тебя?» Лекси рассказала все с подробностями. Ева молча слушала, изредка продолжая шуршать фантиками. Коты тоже слушали, но не забывали иногда отвешивать друг другу живительные подзатыльники. Их присутствие согревали Лекси, которая все еще тряслась. «Блин!» Это Ева протянула злым восхищенным голосом, когда Лекси закончила посвящать ее в свой план. «Лекси, да ты ж гений! Не пойму только, почему ты -то Яне не решила отомстить. Такие идеи в такой хорошенькой головке». «Я не люблю мстить дурочка. Ты мне поможешь?» «О, да! Я сейчас же беру такси и мчу к тебе, в смысле к Артемке». «Быстро все сделаем, и завтра к полудню ты будешь на все сто, детка!» Подруга реально приехала. Да не одна, а с тортиком и двумя высокими картонными стаканчиками кофе. Из порога, сбрасывая сапожки, заявила. «Спать сегодня точно не ляжешь. Но ну, да ничего. Мы твои синяки под глазами замажем так, что будешь как майская роза. Пей кофе. О, коты! Мать моя женщина! Фома, да ты стала жирным!» Фома взглядом дал понять, что он не жирный, а просто у него кость пушистая. Трое хвостатых направились за подругами на кухню, где царила безупречная чистота. Ева тут же присвистнула. «Крутой дизайн!» «Лекс, это ты убиралась или...» Или! вздохнула та. «Я сейчас билет хочу найти до Москвы». «Так, погоди». Ева уже сидела на столе, презрев стулья, и тыкала в экран смартфона. «Папа, а нам с Лекси нужна твоя помощь». «Ты зачем?» — возопила Лекси. «Не надо его отвлекать. Ева, блин». «Да, она орет, чтобы я тебя не отвлекала». Продолжала щебетать Ева, стойко игнорируя демонстрируемый кулак подруги. «Да, нам билет до Москвы надо. Думала, может, через твоего помощника можно ускорить покупку?» «Ага, бизнес, а то...» «Не надо бизнес!» — заорала Алекси, вцепляясь в стакан с кофе. «Я как тебе деньги буду возвращать, дурище! «Да, продолжает орать», — довольно подтвердила Ева. «Ага, тут папа с тобой побеседовать желает». Уже лекси. Та одарила подругу самым сердитым взглядом, на какой была способна. Но трубку взяла, не могла не взять. «Александр Владимирович!» Начала была несчастным голосом, но ее перебили. «Алексия, цель твоего визита в Москву». Лекс хоть и икнула от удивления, но ответила. «На форум архитектурный. Там выступает мой... парень. Решила устроить ему сюрприз». «А кто у нас парень?» Лекси проглотила шутку про «у вас не знаю, а у меня Артем. «Не стоит так шутить, да». «Артём... Э, Морозов...» Собеседник в телефоне присвистнул. алекси отличный выбор. Если бы моя дочь обладала хоть частью твоего вкуса». «Значит, слушай сюда. Через полчаса тебе пришлют билет в Москву. Бизнес-класс. Проход в веб-зал ожидания. Не возражать. Деньги не возвращать. На свадьбу пригласить. Вопросы есть?» «Нет», — ошалевшим голосом ответила Алексия под насмешливым взглядом Евы. «Спасибо огромное, Александр Владимирович! Прямо огромное! А как же пас?» «Твои данные у меня есть. Все, пока!» Лекси перевела охреневший взгляд на Еву, продолжая сжимать телефон. «У твоего папы есть мои данные?» «Папочка, следит за моим окружением», — пожала плечами подруга. «Так, хватит париться, ок?» «Он, правда, к тебе очень хорошо относится. Считает умной и милой. Любовницей бы предложил стать, но слишком уважает. Да и семейные ценности чтит, и все такое». Лекси от неожиданности выплюнула кофе. Прямо на кабачка который с возмущенным воплем удрал, но на него внимание не обратили. «Ева, ты чего такое говоришь?» «А что?» — не поняла та. «Я же сказала, что предложил бы, но не сделает этого». «Как я ему теперь в глаза смотреть-то буду?» «А ты не смотри», — пожала плечами Ева. «Да ты его видела-то сколько раз за все время знакомства? Раз пять?» «Все, давай пока обсудим, что ты ждешь от этой поездки». А потом помогу тебе принарядиться.